то имя уместилось бы на нем раз сто не меньше. Шалтай-болтай сидел, сложив по-турецки ноги, на стене, такой тонкой, что Алиса только диву давалась, как это он не падает. И так как глаза его были неподвижно устремлены в противоположном направлении, и он не обращал на нее ни малейшего внимания, она решила, что это просто-напросто чучело. «А как похож на яйцо!» — произнесла она вслух и подставила руки, чтобы поймать его, если он свалится со стены. «Да чего мне это надоело!» — сказал вдруг после долгого молчания шалтай-болтай, не глядя на Алису. «Все зовут меня яйцом, но просто все до единого!» «Я только сказала, что вы похожи на яйцо, сэр!» — мягко пояснила Алиса. К тому же некоторые яйца очень хороши собой ей хотелось сказать ему что нибудь приятное чтобы смягчить невольную обиду а некоторые люди очень умны сказал шалтай болтай все так же глядя в сторону совсем как грудные младенцы алиса не знала что отвечать Беседа не клеилась, к тому же, какая же это беседа, если он на нее ни разу и не взглянул. Последнюю фразу он произнес, обращаясь, по всей видимости, к дереву. Алиса стояла и тихонько повторяла про себя. «Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне, вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая, не может болтая, шалтая-болтая, болтая шалтая шалтая-болтая собрать». «Зачем повторять одно и то же столько раз?» Чуть не сказала она вслух, совсем забыв, что Шалтай может ее услышать. «И так все ясно». «Что это ты там бормочешь?» — спросил Шалтай впервые, прямо взглянув на нее. «Скажи-ка мне лучше, как тебя зовут и зачем ты сюда явилась?» «Меня зовут Алиса, а...» «Какое глупое имя!» Нетерпеливо прервал ее Шалтай-Болтай. «Что оно значит?» «Разве имя должно что-то значить?» Проговорила Алиса с сомнением. «Конечно должно!» Ответил Шалтай-Болтай и фыркнул. «Возьму, к примеру, мое имя. Оно выражает мою суть, замечательную и чудесную суть. А с таким именем, как у тебя...» Ты можешь оказаться чем угодно. Ну, просто чем угодно! «А почему вы здесь сидите совсем один?» Спросила Алиса, не желая вступать с ним в спор. «Потому что со мной здесь никого нет!» Крикнул в ответ шалтай-болтай. «Ты думала, я не знаю, как ответить? Загадай мне еще что-нибудь!» «А вам не кажется...» что внизу вам будет спокойнее, — снова спросила Алиса. Она совсем не собиралась загадывать Шалтаю загадки, просто она волновалась за этого чудака. Стена такая тонкая. Ужасно легкие загадки ты загадываешь, — проворчал Шалтай. К чему мне падать? Но даже если б я упал, что совершенно исключается, но даже если бы это вдруг случилось, Тут он поджал губы с таким величественным и важным видом, что Алиса с трудом удержалась от смеха. — Если бы я все-таки упал, — продолжал Шалтай, — король обещал мне. — Ты, я вижу, побледнела. — Не мудрено? Этого ты не ожидала, да? — Король обещал мне. Да, он так прямо мне и сказал, что он... «Пошлет всю свою конницу, всю свою рать!» — не выдержала Алиса. «Лучше бы она этого не говорила!» «Ну уж это слишком!» — закричал шалтай-болтай-сердито. «Ты подслушивала под дверью, за деревом, в печной трубе, а не то, откуда бы тебе об этом знать!» «Нет, я не подслушивала!» — возразила Алиса. «Я узнала об этом из книжки» о ну в книжке про это могли ей написать смягчился шалтай это можно сказать история англии так кажется вы ее называете